Глава двадцать восьмая. Пришлое. «Сири, не двигайся!» Выпаливает Инквизитор, глядя на меня так, будто это его жизнь висит на волоске, а не моя. Я никогда не видела этого мужчину испуганным. А сейчас в его темных глазах неподдельный страх. Но он боится не за себя, за меня. И я бы рада ему сказать, что могу послушаться его просьбы. Но, вы даже язык мне сейчас не подчиняется. Только глаза, что слезно смотрят на него и молят не идти на подлую уловку этой женщины. А безумная, почуяв власть, скалится. Похоже, и у несокрушимого инквизитора появилось слабое место. Кряхтит она, поднимаясь с пола, пока мы безмолвно глядим друг на друга. «Правду говорят. Любовь делает из людей идиотов». Кто бы мог подумать, что она коснется даже твоего ледяного сердца, Инквизитор? Чего ты хочешь? Только и рычит он сквозь зубы. Знаю, как хочет зарычать во весь голос, но сдерживается. Разве не понятно? Дай мне закончить ритуал, и я отпущу твою ненаглядную. Она врет. Хочу крикнуть, я только вот не могу. Убей ее, спаси всех! Мысленно молю я и знаю, что он понимает меня без слов, но боюсь, что не послушает. Он в упор смотрит на шпильку, по которой стекают капли моей крови, и крылья его носа раздуваются от ярости. А я молюсь, молюсь, чтобы он выбрал не меня. Нельзя допускать такое зло. Он ведь это знает. О чем Эйрол сейчас думает? О чем? Хочешь воскресить Джину? Вдруг, говорит инковизитор, кидая презренный взгляд на безумную. Я изучал родословную моей несостоявшейся невесты. Иными словами, твою. «Обанкротившийся род, выдворение из Академии, тяжелые перспективы в будущем. Брак из-за скандала, подстроенного тобой же, и якобы из-за скомпрометированной девичьей чести, был отличным решением, так ведь? Ну и там ты не нашла счастья. Не потому что шансов не было, а потому что ты всегда хотела не любви, а слепого поклонения. Хотела той власти, которую однажды потеряла». И теперь ты думаешь, что, возродив Джину, станешь ее правой рукой или даже одним целым с ней? Думаешь, что все еще будешь ей нужна, когда совершишь этот обряд? Как наивно для дамы твоих лет. Посмотри правде в глаза. Она использовала тебя как марионетку. Не заговаривай мне зубы, инквизитор! Психует женщина. Но Эйрл остается спокойным и непоколебимым. Вновь переводит взгляд на меня. Секунду смотрит в глаза, будто давая какой-то сигнал, а затем на заколку. Нет, на руку. «На запястье? на вязь «Ты спросила, как я противостоял внушению?» Продолжает инквизитор. «Если бы Джина действительно хотела тебе добра, то рассказала бы, какой яд принимают хранители, чтобы противостоять любому ментальному внушению?» Добавляет он. «Только вот я не понимаю, зачем?» «Зачем он ей это говорит?» «Стоп! Он говорит не ей, а мне?» В памяти прокручиваются обрывок прошлого. Тот самый день, когда мы прятались в скалах, и я обрабатывала его рану от смертельного яда в его крови. Но этот яд ему не навредил. Только вот зачем он упоминает это сейчас? В голове тут же вспышкой проносятся слова Зелла о том, что истинные могут делить силы и даже магию. Выходит, если он смог открыть портал, воспользовавшись моей силой, то я могу воспользоваться его устойчивостью к внушению. Так? Но как это сделать? Даже если тебя уже подчинили есть способ противостоять. И все, что нужно в этот момент, подумать о том, что тебе дороже всего, захотеть этого всем сердцем. И внушение уже не подействует. Выдает он безумный, который все еще думает, что это речь для нее. Ох, мой дракон! Недаром я тебя таким умным считала! Тут же закрываю глаза и вижу ту картинку, которая не раз приходила ко мне во снах. Дом, дети, смех. И он. Инквизитор. Мой муж. Моя опора и защита. То, чего я всегда хотела и то, в чем боялась себе признаться. Внушение спадает, и едва я убираю заколку от своей шеи, как инквизитор, в мгновение ока оказывается рядом со мной и щелчком пальцев освобождает меня от кандалов. А в следующую секунду с его другой руки срывается такое пламя, что испепеляет все вокруг. Я крепко сжимаю его руку. «Мне страшно. В лицо бьет жаркий воздух, разрывающийся магией. Кажется, что даже кожа вот-вот расплавится. Но я велю себе быть сильной, подстать своему мужчине. И мысленно отправляю ему потоки своей магии, пока не чувствую, что она осякла Совсем. Как? Куда?» Открываю глаза, а ноги тут же подкашиваются от бессилия. Но моя опора всегда рядом и уже держит меня. Спешу оглядеть родное строгое лицо и выдыхаю, осознав, что Эйрл цел, и только потом замечаю, во что превратился зал. Стены опылены сажей повсюду, кроме тех мест, где был нынче тающий щит. В воздухе витает пепел, и больше ничего. Не осталось ни злодейки, ни вещиц джинны, что когда-то лежали на столе. Ни магии внутри меня, все развеялось с пеплом. «Что это? Что за гадость?» — раздается песклявый голосок. Я замечаю Зелу, стоящую на четвереньках, а из-под платья у нее торчит крысиный хвост. Хотела сбежать, прикинувшись мышью. Едва появилась возможность. «Почему я снова стала собой? Почему не могу обратиться?» Истерит она и тут же застывает, обнаружив возле себя уже пришедших в чувство стражников. «Помогите принцессе!» Отдает приказ его высочества. Благо и он теперь в своем уме. А затем смотрит на нас с Инквизитором. «И да...» Мы стоим в обнимку посреди всего этого хаоса. Но я не готова сейчас отлипать от Инквизитора в угоду кому-то. И сам Эйрл не собирается меня отпускать. Лишь крепче прижимает к себе, говоря без слов, что во что бы ты ни стало, я буду с ним в безопасности. «Все целы. Дальше справитесь сами», — спрашивает он у принца. И как только тот растерянно кивает, мой дракон подхватывает меня на руки, чтобы унести прочь. «Не меня ловите, а ее! Ее! Она пришлая! Сири, пришлая!» Раздается нам спину, словно выстрел. А ведь я только решила выдохнуть. «Гоблины тебя, Деризелла!» «Пришла!» — произносит позади принц. «И тот час я слышу, как его шаги нагоняют нас. Но настоящая беда ждет нас впереди. Сюда входит сам король. Едва я случайно встречаю с ним взглядом, как голова раскалывается от невыносимой боли. «Пришла!» — вспыхивает король и тут же выставляет вперед руку с плетением. «Эйрл, в сторону!» Только вот Инквизитор не слушает, а напротив. Заслоняет меня с собой, не позволяя королю и стражникам, которые тут же окружают нас кольцом, выстрелить в меня вспышкой. Натягивает на меня тот самый щит видимого пузыря. Сначала один, затем второй и третий, а сам почему-то остается снаружи. Незащищенный. «Эйрл!» Пугаюсь я. «Его ведь могут убить!» Но дракон лишь крепче сжимает мою руку, обещая, что справится, что все под контролем. А во второй его ладони я замечаю едва заметное свечение. Он что-то задумал? Что ты творишь? Лютует король, глядя на то, как его подданный вместо того, чтобы поймать, защищает меня. Она пришла. Ты что, не понял? Знаю. Спокойным, колющим ледяными иглами тоном отвечает дракон. Но не могу позволить ей навредить. Ты... ты с ума сошел? Она тебя околдовала? «Но такого быть не может!» «Магия тут ни при чем. Это мой выбор, ваше величество. Я не могу позволить кому-либо причинить боль моей женщине», — говорит Эйрл. Сначала король непонимающе моргает, а затем его лицо краснеет от гнева. «Ты ради нее пойдешь против моего приказа?» бесится государь, в то время как дракон остается абсолютно спокойным. «И, наверное, только я сейчас знаю, что творится у него внутри». Чувствую, как рвется душа, но у мужчины сделал выбор. Быть верным и преданным королю, народу и государству. Мой долг подданного. Долг инквизитора. Я никогда не подставлю под удар вас или народ, и потому щита на мне нет. Но быть защитником семьи – мой первоначальный долг. Долг мужчины и мужа. Выдает он. А я тем временем замечаю, как в его руке появляется тот самый жетон, с помощью которого я сюда переместилась. Он его призывал и теперь тайно вкладывает в мои пальцы. Зачем? Что он задумал? Он ведь не отправит меня отсюда одну. Я не согласна! Так и хочется шепнуть ему, но Эйрл, кажется, без слов меня понимает. А я по взгляду осознаю, что это его запасной план. План на случай, если не удастся усмирить гнев короля. Вместе. Только и читаю в его глазах. Что бы ни случилось вместе, он в самом деле пойдет со мной в другой мир? А как же правило о часах? Или он и его сумеет обойти каким-то образом? Это все потом. А сейчас король, из ушей которого вот-вот повалит пар. — Почему? — шипит его величество. И во взгляде такая боль, будто ему руку наживую режут. — Почему из всех женщин королевства ты выбрал именно пришлую? Почему именно врага, мой друг? — Свою женщину не выбирают. Ее просто встречают и любят самозабвенно и бескорыстно. «Эйрл, перестань сводить меня с ума! Ты не мог!» Все еще не верит король, оглядывает нас вновь с ног до головы, будто не верит. Будто наши переплетенные пальцы – иллюзия, и тут его взгляд замирает. «Ш «Что это за метка?» «Метка истинности, ваше величество», – спокойно отвечает Эйрл. Красное лицо короля моментально бледнеет. «Теперь вы понимаете, что я скорее умру, чем позволю ей навредить!» К пришлой? Это наверняка подделка, ее можно свести. Ваше Величество, пожалуйста, остановитесь. В память о былом отпустите нас. Отпустить лучшего инквизитора, последнего из хранителей, своего друга. Если для моей женщины нет безопасного места в этом мире, то мы найдем такое место сами. Лорд Веримор, вы не понимаете, что вы сейчас говорите. Отпустить вас, потенциально опасный пришлый, вы совсем ослепли? Я был слепым. До встречи с ней. Был ослеплен ненавистью и непониманием. И поверьте, возвращаться в этот марак не хочу. Попробуйте и вы, ваше величество, выйти на свет. Хочешь, чтобы я поверил, что пришлая не представляет угрозы? Ее дар – зелье, а магия, полученная из шкатулки, развеялась пеплом. Она готова была собой пожертвовать, чтобы остановить Джину. Это вам ни о чем не говорит? Задает очень хороший вопрос Инквизитор. И в голове короля против его желания перестраиваются мысли – «Стойте!» — раздается юный голос. Принцесса, разгоняя толпу стражников, бежит к нам, но дальше круга ее не пускают. Думают, что я ее съем? Да я тут на ногах едва держусь, а сердце барабанит от страха так, что вот-вот вырвется. Еще и принцесса непонятно, что затеяла. Напрягаюсь до кончиков пальцев, не зная, что от нее ожидать. Может, она обозлилась на то, что мы с Инквизитором вместе, а ревность — опасная штука. Я верю словам наставника. Он никогда не ошибается. Ты сам это говорил, папа. А еще я верю Сири. Она нам друг, а не враг. Выдает принцесса. Я ловлю самый настоящий шок. Вот уж от кого не ожидала подобного. Это она от шока говорит? А принцесса тем временем переводит взгляд с отца на меня. Да и не смотрит больше на меня, как на потенциального врага. Напротив, взгляд такой, будто я вмиг стала ее крестной феей. Что ты говоришь мне? «Не ты ли еще вчера просила меня отправить ее поскорее из дворца?» Король хмурится. «Просила! Просила, папа!» Кивает головой принцесса. Ее голубые глаза слезятся, а на устах возникает детская благодарная улыбка. из страха и ревности! Не буду скрывать! Но ведь всем рано или поздно приходится взрослеть! Так ведь, Сири?» «Что?» «Ты спасла меня! Дважды! Сначала от яда, который Зелла мне подлила в чай!» «И сейчас продолжает она...» приставила к своему горлу шпильку, рисковала жизнью, чтобы позволить мне сбежать вместо того, чтобы спасаться самой. И как бы я не хотела на тебя злиться, но на такое закрыть глаза не могу. Достойные люди должны уметь отдавать долги и быть справедливыми, чтобы оставаться достойными, даже если это тяжело. Так учил наставник. Все это девушка произносит, глядя на инквизитора. И кажется, он впервые в жизни ей одобрительно кивает. Точно учитель ученику, который превзошел ожидания. Принцесса чудом сдерживает слезы, сжимает кулачки, а затем оборачивается к своему отцу. «В уплату моего долга за дважды спасенную жизнь! Отпусти, Сири, я прошу!» — кричит принцесса. И у меня мурашки идут по коже, потому что эта маленькая девочка, казавшаяся еще вчера недалекой и эгоистичной, действительно повзрослела. Боги, не каждый взрослый сможет пойти на такой шаг, какой сейчас делает она, отказаться от предмета своих желаний, отдать его другой еще и просить за их счастье. Да, мы истины это самый большой аргумент в нашу пользу. Но в мире достаточно подлецов, готовых на это плевать и совать палки в колеса из принципа «Да не достанься же ты никому!» Но Мия, несмышленная и избалованная, как оказалось, намного выше этого. И даже ее отец ловит легкий шок от такого поворота. «Тогда и я выскажусь», — тишину разрезает другой голос. В этот раз кольцо оцепления прорывает своей грудью сам принц, окидывает взглядом меня и наставника, и, равно как его отец, задерживает взгляд на наших с инквизитором сплетенных пальцах. Ему это не по вкусу. Хмурится, и я напрягаюсь от мысли, что он сейчас сломает все то, что построила отважная принцесса. И я отдаю свой голос за свободу Сирию и наставника, отец. даран Король багровеет пуще прежнего, но наследник, невзирая на это, продолжает. Наставник всегда учил смотреть на ситуацию со всех сторон. И он прав. Сири пришла. Но от нее куда больше пользы, а зла я и вовсе не заметил. Не она ли подняла торговлю одного из самых захолустных мест, на котором мы уже крест ставили? Не ты ли был впечатлен ее умом? Быть может, Джина и навела ужаса. Но Сири совсем другая. Нельзя всех судить одинаково, отец. К тому же она истинная наставника. А это свято. Достаточно. Рявкает король, которому вовсе не понраву нраву эти пылкие речи, кидает в меня взгляд, только вот уже не такой колкий, потом смотрит на моего мужа. Точнее, будущего мужа. Если мы выживем. А если не выживем, то я ни о чем не жалею. Значит, ты не отступишься от этой женщины, даже если я найду способ свести эту метку. Король прищуривается, глядя на моего дракона. Не истинность нас связала, а любовь. Ее не свести. «И ты готов бросить все, чего добился потом и кровью, и просто уйти, лишь бы сохранить ее?» «Не задумываясь отвечает Эйрл. Вновь зависает пауза. Король качает головой, затем делает два шага в сторону, потом обратно. Его гнев потихоньку стихает, пока он раздумывает на ходу, а затем вновь обращает взгляд к нам. «Ты спас мне жизнь, и далеко не один раз, а твоя избранная спасла мою дочь. Так что долги я отдам с лихвой». Твоей истиной никто не посмеет угрожать. Более того, раз ты так веришь в нее, мой друг, то мне не остается ничего, кроме как поверить тебе. Ты никогда не ошибался. Пусть и сейчас твой выбор будет верным. Вы оба теперь вольны сами выбирать свою судьбу, — говорит король. А я не верю, что все так легко разрешилось. Эйрл сжимает крепче мою руку, давая сигнал, что пора идти, а у меня ноги будто к полу приросли. Силой заставляю себя сделать шаг под пристальными взглядами присутствующих и крепче сжимаю руку моего мужчины. А он — мою, заверяя, что все плохое позади. Ухожу, глядя, как слезятся глаза принцессы, но при этом она улыбается, будто совершила что-то важное, что-то хорошее, что-то достойное самоуважения. И киваю ей из благодарности и от чистого сердца. Она кивает мне на прощание. На принца смотреть куда страшнее. В его глазах все еще сверкают искорки претензии так и говорящий мне, что если бы не эта метка на моей руке, то сражение между ним и Инквизитором могло бы состояться. Но теперь и он опускает голову в знак уважения к своему наставнику и истинности, дарованные нам богами. Шаг. Еще один шаг. И вот уже выход. Дверь в новую жизнь, которую мы вот-вот откроем, но в спину летят слова. «Лорд Веримор!» — окликает король. «Я застываю. Неужели передумал нас отпускать?» «Помни, что двери дворца для тебя, для вас будут открыты», только и говорит его величество, скрипя зубами. Но мой дракон не оборачивается, лишь коротко кивает, а затем, подхватив меня на руки, уносит прочь из этого безумия. И чем дальше мы идем по узкой тропе на какой-то огромной, залитый лунным светом поляне, тем спокойнее становится он в душе. Я вдыхаю запах любимого мужчины, прижимаюсь к его груди и знаю, что с ним любой, даже самый опасный путь — Будет не страшен.